Глава седьмая Келлен ненавидел себя. В какое чудовище он превратился. Конечно же, он не предполагал, что трость сломается и поранит Бриджит. И ведь она всего лишь старалась ему помочь. Он провел рукой по лицу и медленно осел по стене на пол. Никогда в жизни еще он не испытывал к себе такой ненависти. Ведь Бриджит права. У него столько всего есть, за что можно быть благодарным, и жалость к себе никуда не приведет. Он давно должен повзрослеть и принять на себя ответственность за свою жизнь. Келлен полагал, что сделает это, вернувшись на остров. Но он себя обманывал. Здесь ему хотелось только лишь спрятаться. Он настолько увяз в прошлом, что жить настоящим, а тем более строить планы на будущее, не представлял себе возможным. Когда спустя несколько минут Джо вбежал в гостиную, Келлен по-прежнему продолжал сидеть на полу. — Что случилось? Вам плохо? Келлен не знал, что ответить. Он на самом деле чувствовал себя хуже некуда. Вместо ответа он задал вопрос. — Ты можешь мне помочь? Пожалуйста. — Сию секунду. С помощью Джо Келлен поднялся и прислонился спиной к стене. — Что случилось с вашей тростью? Джо поднял с пола один из обломков. — Я не хотел бы сейчас об этом говорить, если ты не против. Я, пожалуй, вернусь сейчас к себе. Я хочу... Что он хотел? — Спрятаться? — подсказал ему на ухо насмешливый голос. Но вслух Келлен произнес. — Я хочу прилечь. «Как? Прямо сейчас, мистер Ф?» — изумился Джо. «Но вы же только что встали!» «Знаю, Джо, но сейчас мне необходимо остаться одному». «Я могу подогреть вам еду, если хотите. Цыпленок сегодня превосходный, к тому же в нем масса протеинов!» Келлен покачал головой. Судя по реакции желудка, он сомневался, что сможет что-либо съесть. На следующее утро Келлен вышел на террасу еще до рассвета. Лишившись трости, он был вынужден позвать на помощь Джо. Он рассчитывал увидеть Бриджит на привычном месте, с чашкой кофе и ноутбуком на коленях. Он собирался попросить у нее прощения за свое отвратительное поведение. Но терраса была пуста. «Похоже, сегодня я обогнал Бриджит». — сказал он, изо всех сил стараясь не выдавать своего волнения. Джо помог ему усесться в шезлонг, убедился, что боссу удобно, и после этого сказал. — Наверное, Бриджит сегодня захочет поспать подольше. — Почему ты так думаешь? — Она только в три часа ночи вернулась с материка, из пункта неотложной помощи. Я позвонил Лоу и попросил, чтобы он отвез ее. Она не хотела ехать, но рана у нее на подбородке была слишком глубокой. Келлен, проглотив комок, спросил, что-то серьезное. Пришлось накладывать швы. Джо смотрел на босса в упор. В его глазах читался немой вопрос. Надо же ей было настолько неудачно подскользнуться, чтобы удариться подбородком о край стойки. «Она так это объяснила?» «Да», — кивнул Джо, — «именно так». Впервые Джо утратил свою приветливую улыбку и добродушие, и Келлен не мог винить его за подозрение. «Это моя вина», — произнес он внезапно. Взгляд Джо тут же сделался холодным и непроницаемым. «Я ударил палкой по столешнице». Она сломалась, ее обломки разлетелись. Один из них попал Бриджит в подбородок. Келлен с трудом проглотил застрявший в горле комок. — Так это был несчастный случай! — подытожил Джо и немного расслабил широкие плечи. Келлен кивнул. — Но все равно он произошел по моей вине. Бриджет только хотела помочь. Теперь пришло время ему помочь самому себе. Келлен пришел к этой мысли прошлой ночью, пока сидел у себя в комнате и прокручивал в голове разговор с Бриджит. Бриджит — единственная, кто осмелился высказать свое мнение о его лени и нежелании восстанавливать здоровье. Это прелестная, смелая женщина с синими глазами и черными ресницами, разглядевшая то, что скрыто за его озлобленностью. Усевшись в комнате отдыха, Бриджит поменяла повязку на подбородке. Через три дня после посещения больницы кожа вокруг пореза из багровой постепенно сделалась пятнисто-красной, а потом неприятно синеватой. Конечно, останется шрам. Врач сказал, что, к сожалению, этого никак не избежать. Бриджит винила во всем себя, слишком далеко она зашла. Все три дня Бриджит делала все возможное, не только чтобы не думать о Келине, но избегала встречаться с ним. Для этого ей приходилось возвращаться в апартаменты за полночь, а вставать затемно. Ей не хватало Келина и его молчаливого присутствия. Теперь она брала кофе с собой в кабинет и запирала дверь на ключ. И неудивительно, что постоянно находились неотложные дела которые заполняли ее дни. Во всем виноват тот поцелуй. Да, их губы слились в самом восхитительном поцелуе в ее жизни. Но это не значит, что теперь она станет нянькой Келлина. И вообще Бриджит не питала никаких надежд относительно их будущего. У нее есть любимая работа. Она рассчитывает и впредь сохранить свое место и чтобы получить такую возможность, ей не следует лезть в личные дела хозяина. Рано или поздно, несмотря на свою семейную привязанность к фауст-хаус, Келлену наскучит здесь, и он уедет, и ее жизнь вновь вернется в привычное русло. Бриджит пыталась не обращать внимания на ощущение внутренней пустоты. Да, сожаления были ни к чему. Она сама выбрала такую жизнь. Вечером, когда Бриджит закончила вносить поправки в меню, по электронной почте пришло письмо. «Мне нужна ваша помощь, пожалуйста». Любопытство взяло верх, и Бриджит открыла почту. Письмо начиналось так. «Дорогая мисс Райт, у Джо сегодня выходной». Это Бриджит было известно. Лоу приезжал сегодня за парнем, они собирались поужинать и послушать живую музыку в крабовом ресторанчике «Маленький Джон», расположенном в двух милях к северу от отеля. По пути Джо заглянул к ней в кабинет и сказал, что Келлен в постели. «Не могли бы вы принести мне поднос с ужином?» «Заранее благодарю. К. Ф. Бриджит закрыла почту и вздохнула. Келлен воспользовался такими словами, как пожалуйста и благодарю. Наверное, хватит прилагать столько усилий, чтобы уклоняться от встреч с ним. Когда Бриджит с подносом вошла в апартаменты, там царили тишина и сумрак. Шторы были опущены. Неудивительно, что Джо захотел взять выходной. Атмосфера здесь была на редкость гнетущая. «Келлен?» — произнесла она. Ее так и подмывало поставить поднос на кухонную стойку и уйти. Но следовало убедиться, что Келлен сможет добраться до него. Он по-прежнему оставался без трости. Но Джо упомянул, что нашел во время утренней пробежки прибитую к берегу толстую ветку. Срезал сучки, немного пообтесал. И спилил до нужной длины. «Я здесь». Разумеется, он в спальне. Меньше всего Бриджит хотелось столкнуться со львом в его логове. Но она вскинула подбородок и вошла в комнату, держа поднос на весу. На тумбочке у кровати горела лампа. За толстым стеклом лежал слой ракушек, которые она сама собрала. Она локтем отодвинула книгу, чтобы освободить место для подноса. Келлин сидел в постели, прислонясь к спинке, обитой мягкой тканью. Здоровая нога была согнута в колени, ступню Келлин поставил на матрас. На нем были, как всегда, спортивные брюки и футболка из натурального хлопка с эмблемой на груди. — Вот то, что вы просили, — сказала Бриджит вместо приветствия. Надеюсь, будет вкусно. Фаршированная свинина Шерри всегда приводит гостей выступление. Я, пожалуй, поужинаю сегодня на террасе. Повернувшись, Бриджет выдавила кривую улыбку и вернулась назад, чтобы снова взять под нос. Ей хотелось опрокинуть его на голову Келена. Но Шерри слишком много трудилась над этим блюдом, чтобы поступить с ним так неуважительно. А кроме того, Именно Бриджит придется потом все это убирать. Ну конечно, мистер Фауст, произнесла она тоном абсолютного повиновения. Я предпочитаю, чтобы вы называли меня по имени, сказал он, перемещаясь к краю кровати. Я решила, что поскольку в письме вы обратились ко мне как к мисс Райт, она не закончила фразу и пожала плечами я сделал это из уважения невозмутимо ответил келен пытаясь встать на ноги понятно пробормотала она в некотором замешательстве и впервые после того как вошла в комнату взглянула ему в лицо он выглядел ужасно под глазами залегли темные круги будто он провел несколько раундов с чемпионом по боксу а густая щетина на подбородке свидетельствовала что он не брился несколько дней, растрепанные волосы торчали во все стороны, и, несмотря на то, что Келлен все время лежал в постели, вид у него был отнюдь не отдохнувший, а усталый и разбитый. — Я могу по-прежнему называть вас Бриджит? — спросил он негромко. Если в прошлую их встречу он был раздраженным, то сейчас выглядел робким и подавленным. «Я?» — Бриджит вспомнила их поцелуй и ощущение, которое он пробудил. После этого было бы смешно называть друг друга по фамилии. «Хорошо». Келлен кивнул и потянулся за палкой, прислоненной к тумбочке. «Как ваша рана, Бриджит. Заживает прекрасно. Джо сказал, что вам пришлось зашивать ее. Врачи использовали клеящий гель». Чудо современной медицины. Никаких иголок. — Единственное, надо сохранять это место сухим и чистым, — натужно засмеялась Бриджит. А врачи не сказали, останется ли шрам? — Возможно, — пожала она плечами. — Господи, я оплачу вам пластическую операцию у самого лучшего хирурга. — В этом нет необходимости. Я не настолько тщеславна. И если бы даже была такой, шрам не будет бросаться в глаза. Бриджит увидела, что Келлен занервничал. «Я очень виноват, Бриджит. Поверьте, я вовсе не хотел». «Келлен, это была случайность. Но произошла она по моей вине, и вы пострадали». Келлен выглядел измученным. Ее сердце застучало чаще. Их взгляды встретились. Он посмотрел на Бриджит испытывающе, и ей сделалось не по себе. — Я вас прощаю, — пробормотала она и поспешно вышла с подносом на террасу. Там она поставила поднос на чугунный столик, стоявший в углу. А когда вернулась назад в спальню, Келлен успел дойти почти до дверей. Она шире распахнула стеклянную створку. Он шагнул вперед, и их тела соприкоснулись. Он замер и поймал ее взгляд, и пальцами свободной руки дотронулся до ее щеки. Но она еще помнила то прошлое его прикосновение и не смогла сделать ничего другого, как только прижаться щекой к его ладони. — Я хотел бы... — он закрыл глаза. — Вы побудете со мной? Я прошу! — Я думала, вы хотите остаться в одиночестве. Келлен сел на тяжелый кованный стул, который Бриджит выдвинула для него, и горько рассмеялся. — Я сам больше не знаю, чего хочу, кроме того, чтобы вы составили мне компанию. От его взгляда у нее перехватило дыхание. Келлен больше не казался властным хозяином или разочарованным, разуверившимся в выздоровлении калекой пренебрегающим лечебными сеансами. И определенно не был он сейчас и тем озлобленным человеком, давшим два дня назад волю своему гневу. Таким, каким он предстал перед ней сейчас, Бриджит его еще не видела. Рассудок настоятельно советовал ей отклонить приглашение Келлина. Но Бриджит опустилась на стул напротив слегка развернув его, чтобы лучше видеть океан. Пока Келлин ел, она смотрела на песчаные дюны, покрытые редкой травой, и на бескрайнюю водную гладь за ними. Вечер был жарким, влажным, душным. Некоторые гости с непривычки жаловались и предпочитали принимать пищу в столовой со включенным кондиционером, а не на открытом воздухе. Бриджит даже удивила то, что Келлен решил выйти наружу, но после многодневного затворничества он, вероятно, почувствовал, что нуждается в смене обстановки. «Жаркий сегодня вечер», — сказал он, словно услышав ее мысли. «Да, душно», — выговорила Бриджит, чтобы поддержать разговор. «Я слышала в новостях, что такая погода продержится до выходных». Пляж будет переполнен. Она хмыкнула в знак согласия. Келлен со стуком положил на стол вилку. Вы наверняка считаете меня полным ничтожеством. Бриджит заморгала. Я вообще-то приберегаю это звание для своего бывшего мужа. И кроме того, не мое дело вас судить. Ну да, я же ваш босс. Ей следовало согласиться с ним и оставить этот разговор. Но Бриджит чувствовала, что обязана быть с Келленом откровенной. Я сама делала вещи, которыми не могла гордиться, когда переживала темную полосу в своей жизни. «Вы имеете в виду ваш развод?» «Да. Когда до этого дошло, передо мной встал выбор. Я могла остаться с мужем и принять жизнь такой, какой она стала, совсем безрадостной» или могла уйти. На словах это звучало просто, — криво усмехнулась Бриджит, — до тех пор, пока не решаешься на отчаянный прыжок, не зная, где приземлишься. Бриджит протянула руку через стол и коснулась руки Келлина. — Я восхищаюсь вами, — проговорил он мрачно. «Мной — Мной? — удивленно заморгала она. — Да, вами. И уважаю вас. «Я плачу вам жалование, но вы не боитесь высказываться откровенно, даже если требуется сказать мне, какой я осел». «Не помню, чтобы я употребила это слово», — пробормотала она. Смысл был тот же. В его голосе прозвучала усмешка. «Может быть, в это трудно поверить, но я ценю ваше мнение, и не только в вопросах, касающихся отеля». — Наверное, я пытаюсь сказать, что... — он отвел взгляд. — Бриджит, вы мне нужны. Бриджит показалось, что ей нечем дышать. Никогда прежде ни один мужчина не нуждался в ней. — Вижу, что сильно удивил вас, — сказал Келлен после продолжительного молчания. — Скорее польстили. Он шевельнулся на стуле, поморщился. — Что сказал вам врач про ногу? — спросила Бриджит. Со временем боль ослабеет, но совсем не уйдет. Он взял вилку и нож и отрезал кусок свинины. Иногда, я думаю, надо было дать им ампутировать эту чертову ногу. По крайней мере, она не болела бы так. — Это слабая позиция. Он качнул головой. — Но я не хочу сдаваться. Врач предложил мне принимать кое-что. — И вы отказались? Я попросил его не наркотическое лекарство, и он выписал ибупрофен в форте, лекарство, которое посоветовали вы. Вечерний бриз подхватил его невеселый смех. Как вы думаете, мог этот доктор ошибаться? Не знаю, медленно проговорила Бриджит. Но вы можете улучшить его прогноз. Если стану прикладывать усилия. «Вы это имеете в виду?» «Я не хочу сказать, что к вам вернется стопроцентное здоровье, Келин. Этого не произойдет, и вам необходимо это принять. Но вам не следует зацикливаться на вашем теперешнем состоянии». Она приготовилась услышать его возражение, но он кивнул. Потом взял стакан и отпил глоток. И тут же скорчил комичную гримасу. — Гадость ужасная, скажу я вам. — Но это же обычный чай со льдом, — произнесла она, хотя это было и без того ясно. Кубики льда тихо позвякивали о стенку стакана. — Но он не сладкий. Это юг, Бриджит, и мы здесь любим класть в наш чай побольше сахара. Интересно, он специально произнес эти слова с протяжным акцентом. — Да, но не все наши гости здесь — Фаустхаус, южане. Многие приезжают из северных штатов. Особенно таких много зимой. — Я лучше бы выпил вина. — Не принесете бутылочку красного? Она замешкалась, и Келлен добавил. — Я ведь не за рулем. Но он мог принимать лекарства, которые не сочетаются с алкоголем. — Ну, хорошо. И снова не успела Бриджит дойти до двери, как он остановил ее новой просьбой. — И захватите два бокала. Он приподнял уголки губ, один для себя. — Нет, я не могу выпивать, я же на работе, что скажет мой босс? — Он скажет, что ваш рабочий день уже закончился. Я разрешаю вам взять выходной. Пусть вас заменит Дэнни. Ему только восемнадцать, и вообще он уже ушел домой спать. — Тогда кто-нибудь еще? — Келлен. Он посмотрел на горизонт, где волны, перед тем, как набежать на берег, вспенивались белыми гребешками. Потом перевел взгляд на нее. — Выпейте со мной, Бриджит, пожалуйста. Сейчас, когда Келлен просил вежливо, Бриджит чувствовала, что безнадежно тает. — Одна бутылка и два бокала сейчас будут к вашим услугам.